Король еще раз посмотрел на сына, лежащего на кровати, неподвижного и едва живого, перевязанного бинтами до самого подбородка, а потом спускался вниз в затихшие башни к своему адъютанту. В конце концов, именно с ним сын просил советоваться. «Скажи», — сказал король, подойдя к мужчине в доспехах. «Как ты думаешь, зачем он сделал это с собой? Пытался умереть?» «Это очень странный способ убивать себя», — спокойно ответил агиман «Не думаю. Уверен, что он хотел именно этого, но и понять, что это может быть, не могу. Это больно, мучительно и абсолютно бессмысленно». Король тяжело вздохнул, соглашаясь с мужчиной, в то же время кривясь от сомнений. «Ты ведь слышал мой разговор с Грестусом?» – спрашивал он. «Какой из них?» «Все», – тихо прошептал король. «Разумеется», – кивая, сказал Агимон, даже не пытаясь скрыть свою осведомленность. Короля она тоже не смутила, он именно этого и желал от своего адъютанта и друга. «Что, если избавился от стигмат?» — спросил король. «Он мог ее убить?» «Мне ответить разумом или сердцем?» — спросил Агимон. «И тем, и тем...» «Все против него. но Я готов поверить, что это он, но он сын своей матери. Он похож на нее. Разве у нее не было дурного характера? Разве не казалось, что она способна натворить глупостей?» Я всю жизнь именно их от нее ждал, но она была самым добрым человеком, несмотря на свою импульсивность. Он не мог». «А кошмары Грестуса», — Агимон пожал плечами. «Они враги. Не знаю, почему, но именно враги с самого рождения, а, быть может, со времен мироздания». «Ненавижу, когда ты говоришь, словно эльф», — вздохнул король. Агимон снова лишь плечами пожал, не имея иной правды.